Глава 34. Магни. Осталось совсем немного. После казни Мию, ещё покрытую кровью, быстро увели с песка прямиком в просторную камеру ожидания. Ей обработали царапину и дали воду, после чего приказали ждать. Хоть у неё во рту и было сухо, как в пустыне, вместо того, чтобы пить, Она использовала воду, чтобы смыть кровь с дрожащих рук. Но даже когда вода исчерпалась, её пальцы всё равно остались липкими. Мия наблюдала, как мимо пробегает отряд железных священников. Стражи приводили в камеру по несколько гладиатов за раз. Она узнала некоторых с палаццо губернатора Мессалы, Рагнара из Ваана, чемпиона коллегии Тацита, Миражора, чемпиона мечей Филиппи. Но вскоре их собрались десятки, а затем сотни, стоящих по всей камере в броне из кожи и стали. Температура была удушающей, стены истекали потом. Слуги ходили с ведрами и ковшами, бойцы жадно пили, но Мия лишь попросила еще воды для рук. Она оттирала пятна с казни и старалась не смотреть на алую лужу, собирающуюся у ног. Из-под пола слышался стон механизма, какого-то колоссального двигателя, вечно жаждущего крови. Мия пыталась не думать о мечнице и Брин, о Волнозоре и остальных. Они выбрали свою судьбу, написали её багровыми чернилами. Она не могла позволить себе думать о них. Их испытания закончились, а самое сложное в жизни Мии ждало ее впереди. Она по-прежнему слышала прощальные слова Сидония, сказанные, пока он лежал на песке. Глядя на нее и прошептав так тихо, чтобы никто, кроме нее, не смог услышать. Удачи, Мия! Её руки всё так же оставались липкими. «Мы с тобой!» «Мы всегда будем с тобой!» «Ты хорошо сражалась!» Мия не поднимала голову. Ей не нужно было видеть, чтобы понять, кто перед ней стоял. На этот вопрос уже ответила тошнота в желудке. Похоть, голод и ноющая тоска. Её тень миллиметр за миллиметром тянулась к нему, как железо к магниту. Губы девушки изогнулись в горькой ухмылке, когда она ответила. «Я боролась с семёркой истощённых заключённых, которые едва могли держать меч». Такова плата за непокорство в Итрее?» — ответил непобедимый. «Да, я слышала». «Я не был уверен. Как буду себя чувствовать, наблюдая за тобой?» Всё-таки они были моими братьями и сёстрами. Когда они пали от твоих клинков...» Фуриан вздохнул. «Я едва мог в это поверить. Наверное, я ожидал какого-то подвоха, какой-то уловки, игры или помилования в последнюю минуту». «Игры?» Мия изумлённо покачала головой. «Почему все до сих пор ведут себя так, будто это грёбанная игра. «Гладиаты!» крикнул страж. «Смирно!» Взгляды собравшихся воинов обратились к железной решётке. Мия увидела силуэты трёх эдиторов снаружи. Самый старший из трио вышел вперёд, глядя на гладиатов. Его длинная борода была заплетена в косичку. Глаза разные, один карий, другой зелёный. Вокруг его шеи обмотался полосатый питон. Гладиаты, коллегии и треи, обратился он. Каждый из вас и ваших господ заслужил свое место на песках Винатуса Магни, пройдя множество испытаний и битв. Скоро начнется величайшее зрелище в Итрейском календаре, и вы сразитесь и умрете ради славы республики перед обожающей толпой. Те, кто падет, все равно останутся легендами. А тот среди вас, кто останется к концу магни, будет вознагражден свободой рукой самого Бога. Магни — это грандиозная битва. Каждый воин начнет поединок на песке. Каждому из вас дадут цветную повязку на руку, чтобы обозначить, кому вы преданы». Гладиаторов из одной коллегии поставят вместе, но вы не обязаны придерживаться этой преданности на протяжении всего поединка. Никогда не забывайте, все должны пасть, чтобы один поднялся». Мужчина позволил им пару секунд поразмыслить над его словами, холодными и твердыми, как железо. «Как только поднимется эта решетка», Продолжил он. Станьте на назначенные исходные позиции и ждите инструкции от главного эдитора. Да благословит и сохранит вас АА, и пусть Сана направит ваши руки». Мия спрятала мечи в ножны, все еще пытаясь стереть красные пятна с пальцев. Между гладиатами начали ходить стражи, раздавая повязки красных, синих, золотых и белых цветов, и тогда она почувствовала страх, набухающий в сердцах и разумах всех воинов, просачивающийся сквозь камень и густо повисший в воздухе. Каждый из них смотрел в глаза смерти и знал, что выживет лишь один. Некоторые расхаживали взад-вперед, били себя в грудь и бормотали что-то под нос. Другие молчали, борясь со своим страхом в тишине. Остальные посматривали на товарищей, ища утешения, хотя знали, что вся преданность забудется еще до финальных фанфар. Осталось совсем немного. Сквозь толпу протолкнулся страж и привязал кусок ткани к руке Фуриана, чтобы обозначить его верность. Потребовав, чтобы Мия встала, обмотал вокруг ее бицепса другой кусок ткани. Оба были красными, как пятна, которые ей так и не удалось смыть. Прозвучали фанфары, пол затрясся под их ногами. Крик эдитора эхом пронесся по арене, и зрители завопили в ответ. «Жители Итреи! Уважаемые администраты!» Сенаторы и Костеродные, добро пожаловать на Венатус Магни, Годс Грейва. Мы представляем вам самых могучих воинов под тремя солнцами из лучших коллегий республики, собравшихся здесь, чтобы сразиться у вас на глазах, чтобы омыть себя в крови и славе и чтобы почтить всевидящего, всемогущего АА. Мы представляем вам Драков Трояна, Железная решетка поднялась, и первая группа гладиатов вышла на песок в сопровождении итрейских легионеров. К этому времени в камере ожидания стояло около 250 воинов. Слишком много, чтобы объявлять каждого индивидуально. Манежи выводили массово. Волков Тацита, Мечей Филиппи, Львов Леонида. Одни за другими они выходили вперёд, чтобы приветствовать зрителей. Когда все коллеги заняли свои места на арене, фанаты на трибунах узнали своих любимчиков и почётных чемпионов, и шум начал неуклонно расти. «Сокол и Рэма", объявил эдитор. «Начинается», — прошептал Фуриан. «И заканчивается» ответила Мия. Она вышла под ослепительный свет вместе с непобедимым. Толпа закричала. Одни спасительницы Стормвотча. «Ворона, ворона, ворона!» Другие — чемпиону Талии. «Непобедимый!» Когда пара встала среди других гладиатов с красными повязками, в воздухе звонко прозвучал голос эдитора. «Жители Итреи, пожалуйста, встаньте!» Все зрители поднялись, раздался громкий звон фанфар, и от этого звука по коже Мии пробежали мурашки. С тех пор, как предатели-царетворцы пытались поставить нашу славную республику на колени, прошло семь лет. Семь лет восхитительного порядка! семь лет благоразумия и процветания, семь лет справедливости и света. Сердце Мии забилось быстрее. Во рту внезапно пересохло. Она знала, что сейчас будет. Кто сейчас будет? Семь лет кровавых обещаний, убийства и стали, вопросов и молитв. Фуриан посмотрел на Мию, его тень пошла рябью, а её начала пульсировать и расцветать, протягивая чёрные щупальца к сенату, к люминатам, к... «Ваш спаситель! Ваш консул! Юлий Каева!» Его появление было как удар в живот. Спустя столько времени Мия думала, что, возможно, её чувства притупились. Но боль вонзилась ножом в её грудь,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 Сами солнце засияли ярче, и толпа взревела в экстазе. Рядом с ним стояла прекрасная женщина с тёмными волосами и зелёными глазами, облачённая в дорогие шелка и золотые украшения. В её объятиях сидел мальчик лет шести-семи. У него были тёмные волосы, как у матери, и отцовские бездонные чёрные глаза. На его груди была вышита символика легиона иллюминатов, но на шее не висела троица. Скаева обнял рукой свою жену и показал три пальца в знаке АА. Толпа ответила тем же. Сотни тысяч людей подняли руки, выкрикивая его имя. Челюсти Мии сжались так крепко, что свело зубы. Она затаила дыхание, поскольку дышать стало слишком больно. От вида, как он улыбается рядом со своей семьей, в то время как ее собственную беспечно закопал в могилу. Окруженный морем люминатов, железом и солнцесталью, Скаева подошел к кафедре в консульской ложе. «Мой народ!» — крикнул он, его слова эхом прошлись по трибунам. «Мои соотечественники, друзья, в этот самый священный праздник мы собрались под глазами Всевидящего в самой величайшей республике, которая когда-либо существовала». Консул выдержал паузу для вспышки радостных аплодисментов. «Друзья, настали тяжелые времена, когда я объявил о своем намерении» баллотироваться на четвертый консульский срок, меня одолевали сомнения. Но продолжающиеся атаки на наших магистров, администратов, даже детей наших уважаемых заморских сенаторов убедили меня, что угроза нашей славной республике еще не устранена, и я не брошу и трею и вас в час нужды. Скаева заговорил громче, когда толпа взорвалась криками. «Нам нужно держаться вместе! И с вашей помощью мы будем держаться вместе! От себя, от моей любимой жены Левианны и сына Люция!» Скаеве пришлось помедлить, поскольку аплодисменты заглушили его голос. «От моей семьи, друзья!» Мы благодарим вас за бдительность, мужество, но больше всего за веру в Бога и в нас». Мия не сводила глаз со Скаевы. Внутри нее кипела ненависть. Ее пальцы неосознанно потянулись к стилету из могильной кости, спрятанному под железным браслетом на запястье. К стилету из могильной кости, которой Алина Корвере однажды приставила к горлу Скаевы в ту перемену, когда он лишил Мию всего ее мира. Терпение. Мия убрала пальцы с клинка. Во рту чувствовался привкус крови. Терпение. Скаева улыбнулся обожающей толпе, играя роль скромного и благодарного консула. Забрав сына у жены, он посадил Люция себе на плечи и вновь поднял три пальца в знак благословения. Мия наблюдала, как мальчик наклонился и что-то прошептал на ухо отцу. «Мой сын сказал, что я, как всегда, слишком много говорю», улыбнулся Скаева, и среди зрителей послышался смех. Он напоминает мне, что мы здесь собрались не просто так. Так что, пожалуй, начнем?» Люди взревели все как один. «Друзья, я спросил. Мы начнем?» «Единое оглушительное приветствие, поднимающееся до самых небес». «Теперь я передам слово нашему любимому великому кардиналу, моему дорогому другу Франческо Дуома, чтобы он произнес молитву». Все глаза посмотрели на духовенство АА в первом ряду. Великий кардинал Дуома встал у другой кафедры, сосредоточив на Скаеве свои темные глаза, в которых мерцала скрытая злоба и низко поклонился. Затем мужчина заговорил в механический рог. Его голос раскатился по арене, вязкий, как ирис, и сладкий, как тьма. «Благодарю, славный консул!» произнес он. «Пусть А вечно омывает вас светом, да будет ваше правление долгим и плодотворным». Улыбка Скаевы заострилась, но он ответил поклоном. «Дорогие жители, пожалуйста, склоните головы», — сказал Дуома. Вся арена затихла, тишина звенела в воздухе и на ветру. «Всемогущий Аа, Отец Света, Творец всего, в этот самый священный праздник мы благодарим тебя за твою любовь, твою бдительность и множество благословений». «Оставайся всегда негасимым в наших сердцах и благослови тех, кто умрет здесь во славу нашей республики. Во имя Твое мы молим Тебя!» Толпа ответила в унисон. «Во имя Твое мы молим Тебя!» Дома распростер руки, яркая улыбка осветила его глаза. «Да начнется магний!» Трибуны взревели, затопали, завыли. Адуома вернулся к толпе кардиналов и епископов, довольный, как жених в брачную ночь. Взгляд Мии обратился к Скаеве. Мужчина занял свое место, темные глаза консула были устремлены на Дуома. Они смотрели друг на друга, как гадюки над трупом единственной мыши. Но сын Скаевы Что-то шепнул ему на ухо, и внезапно консул ярко и громко рассмеялся. Его жена наклонилась и поцеловала его в щеку. Скаева оторвал взгляд от дома и счастливо улыбнулся своей семье. Ноги Мии задрожали. Они не заслуживали такого счастья. Чтобы у Скоевы были жена и ребёнок, когда он оставил её ни с чем чтобы Дуома играл в благочестие и говорил о любви, когда он разрушил весь ее мир. Она посмотрела на гладиатов вокруг. Каждый из них — препятствие. Каждый меч — помеха. Каждая глотка — глотка. Камешек на пути к сердцам этих ублюдков. «Я чувствую ее», — выдохнул Фуриан. «Твою ненависть!» Мия моргнула и взглянула на мужчину рядом с собой. Фуриан смотрел на нее со смесью ужаса, страха и жалости, а затем посмотрел на тень у ее ног. «Всемогущий А, что они тебе сделали?» «Жители Итреи!» — раздался крик. «Узрите свое поле боя!» Толпа замерла, когда громкий дрожащий стон прошёл по всей длине арены. Четыре группы гладиатов, красных, белых, золотых и синих, стояли в противоположных точках вокруг продолговатой арены, собравшись кучками человек по шесть. Мия наблюдала, как земля перед ней разверзлась, песок каскадом посыпался в механические недра арены. Зрители вскочили на ноги, пытаясь лучше рассмотреть, как четыре гигантских силуэта вырастают из-под пола. Тяжелые корпуса из железного дерева длиной в 15 метров с фантастическими тварями, вырезанными на носах, и десятками блестящих весел, усеивающих бока. «Это военные галеры», — пробормотал один ошарашенный гладиат. «Но», — сказал другой, — «Но». «Гладиаты, смирно!» — рявкнул Центурион и показал на веревочные лестницы, свисающие с кораблей. «Все быстро поднимайтесь! Живо! Шевелитесь!» Мия мгновенно сделала, как было приказано — и Фуриан беспрекословно побежал за ней, забираясь по лестнице на палубу. Остальные полезли следом, но большинство гладиатов просто пялились на Центуриона в нескрываемом смятении. «Корабли?» — спросил один. Всемогущая, мы стоим на грёбаном песке». «На твоём месте я сделал бы, как приказано» ответил Центурион. Мужчина повернулся и вместе с остальными побежал назад по песку. Некоторые гладиаты забирались на галеры, другие осматривались в замешательстве. Мия услышала новый механический стон, скрежет металла под давлением. Клетки по краю арены закрылись тяжелыми железными заслонками. Из песка Поднялся ряд круглых решеток, и на глазах у изумленной толпы эти решетки вздрогнули и, издав последний гулкий металлический кашель, начали извергать воду высоко в воздух. Зрители ахнули и возликовали. Ветерок подхватил водяной пар и принес милосердную прохладу на раскаленную арену. Но всего через пару секунд Эти вздохи превратились в радостные вопли, поскольку вода начала идти сильнее, выше, затапливая арену и плескаясь вокруг кораблей. Вскоре она затопила пол на 15 сантиметров, на 20, на 30, доставая до голени и гладиатов в неумолимом потопе. «Это солёная вода», заметил один. Лев Леонида перегнулся через перила и крикнул во всю глотку. «Это морское сражение, тупые ублюдки! Залезайте, залезайте!» На сей раз гладиаты повиновались, кидаясь к лестницам и карабкаясь по корпусам. Мия стояла на носу корабля, наблюдая, как вода бежит и врезается в их киль. Арену уже затопило на три метра, но вода продолжала идти. Их корабль закачался на деревянном каркасе, подхваченный потоком. Благодаря разведке Эшлин, Мия имела кое-какое представление о том, что ее ждало на песках. Но очутиться посреди всего этого... Девушка покачала головой, поражаясь демонстрируемой силой, изобретательностью, чистой гребаной гордыней. Вместо того, чтобы отправить своих жителей к морю, Великая Республика Итрея доставила море к своим жителям. «Жители Итреи!» — крикнул главный эдитор. «Сенат и железная коллегия нашей славной республики с гордостью представляют вам битву Сиуола!» Печально известный конфликт случившейся в первые годы существования республики, и, вероятно, величайшая морская битва, проходившая под тремя солнцами. В битве Сиуола участвовали четыре огромных флота, Петрейский флот под командованием Великого Объединителя, короля Франциска I, и Десятинный флот вассального государства Ваанн, столкнулись с мирскими клановыми кораблями под командованием бары Солнцепляса из клана Тридраков и армадой пиратских лордов, которые поклялись противостоять итрейскому господству над морями. Как вы, наверное, догадались, сопротивление длилось примерно столько же, сколько требуется борделю, заполненному пинчугами а приходовать лучшую бутылку золотого вина. Вода поднялась уже на 4,5 метра и не останавливалась. В центре арены вырос большой постамент с каменной крепостью, видимо, символизируя мощные оборонительные сооружения самого Сиуола. Мия увидела механические катапульты на зубчатых стенах заряженные бочками с горящей смолой. И, опустив взгляд на вихри под водой, заметила десятки тёмных силуэтов, плавающих вокруг их корпуса. Фуриан выглянул за перила и всмотрелся в змееобразные очертания. «Это...» Трибуны дружно загалдели, когда одна из подводных теней вынырнула на поверхность. Злобная морда, мертвенно-черные глаза и ряды острых зубов. Почти пятиметровая туша рассекла поверхность воды своим гигантским раздвоенным хвостом и скрылась обратно. «Штормовые драки!» выдохнул непобедимый. Мия покачала головой. Наверху катапульты, Вокруг вражеские корабли, внизу чудовища. И, посмотрев на гербы на нагрудниках и щитах гладиатов в их группе, она поняла, что их с Фурианом окружали львы Леонида. Как минимум дюжина, все размером с дом и крепкие, как железо на ее груди. «Что ж», — пробормотала Мия, — «Какая уютная обстановка!» «Враги со всех сторон», — прошептал Фуриан. «По крайней мере, в моей жизни есть хоть какая-то стабильность. Если останемся только ты и я, знаю, но до тех пор...» Он посмотрел на клинки в ее руках, по-прежнему запятнанные кровью тех, Кто звал ее подругой? Тебе хватило чувства долга, чтобы защитить коллегию и отправить тех, кто ее предал в могилу? Я надеюсь, что, возможно, ошибался насчет тебя. Что ты научилась хотя бы доле чести и пути гладиатора? Мне нужно беспокоиться о твоем мече за моей спиной. Мия покосилась на него. Вода вокруг них поднялась еще выше. «Все закончится лишь одним способом», — сказала она. «И мы оба это знаем. Но я пойду на тебя в лоб. Это, по крайней мере, я могу тебе обещать». Непобедимый кивнул и крепче обхватил меч. «Быть посему...» «Санги Эглория», — Мия покачала головой. «Можешь забирать свою славу, Фуриан!» Она посмотрела на консульское кресло. «Я здесь только ради крови!» Внизу, в недрах арены, Меркурио закончил загружать тачку, поставив на неё тяжёлое ведро и скривился от боли. По правде говоря, он был слишком стар для такой гнили. Его грёбаный артрит вновь вышел поиграть, Да и две последние перемены, что он ходил здесь в лохмотьях, никак не облегчили его опоясывающий лишай. — следующий раз я переоденусь в доспехи стража! — прорычал старик. Эшлин закатила глаза. — Бездная кровь! Да кто поверит, что ты страж? Ворчливый старый урод! Девушка притаилась у двери в холл присматривая за коридором снаружи. Она по-прежнему была одета в украденные доспехи, в чёрный кожаный нагрудник, юбку и в шлем с плюмажем, закрывающий лицо. Меркурио слышал рёв зрителей наверху. Его живот наполнился ледяным холодом и бабочками, когда он осознал, что игры магний начались». Хотя её лицо оставалось каменным, дочурка Ярнхайма, похоже, разделяла его беспокойство. Она посмотрела на арену над их головами и вздохнула. «Я должна быть там», — прошептала Ваонианка. «Это важно для неё», — ответил Меркурио. «Пусть так, но весь этот план — грёбаное безумие». Меркурий вздохнул. «Не знаю, заметила ли ты, девочка, но Мия Карвера и Безумие идут в паре, как сигариллы и дым». Эшлин улыбнулась. «О, я заметила!» Епископ Готгрейва присоединился к ней у двери и выглянул в коридор. «Я понимаю, что сейчас не время и не место» пробормотал он. «Но просто знай, если ты сделаешь ей больно, тебе никогда не спрятаться от меня». Эш подняла бровь, рассматривая старика с головы до ног. «Знаешь, ты необычайно мил для ворчливого старого урода». «Отъебись», — прорычал Меркурио. «Звучит как план. Приступим?» «Да, но, как ты вежливо заметила, я уже пожилой человек». «И?» «И поэтому ты толкаешь грёбанную тачку». По камню над ними раскатились аплодисменты. Эшлин повезла тачку, и пара скрылась во тьме.